Глава 4 Газлайтинг и Отсутствие эмпатии В этой главе вы узнаете о двух распространенных паттернах поведения матерей нарциссов: Газлайтинге и неразвитой или отсутствующей эмпатии. О том, как эти паттерны повлияли на вас и как избавиться от их последствий. Как и газ. Газлайтинг невидим. Вы начинаете понимать, что он присутствует в вашей жизни, когда ощущаете его воздействие. Впрочем, даже тогда вы можете не до конца осознать, в чем его причина. Если вы стали жертвой этой психологической манипуляции, скорее всего, это впоследствии привело к неуверенности в себе или даже к мыслям, что вы сходите с ума. Термин «газлайтинг» — появился благодаря пьесе 1938 года, также фильму 1944 года под названием «Газовый свет». «Газовый свет», «Газлайт», пьеса британского драматурга и публициста Патрика Гамильтона. По сюжету муж поставил цель свести жену с ума, чтобы получить ее деньги. Он включал и выключал свет газовой лампы. Когда жена спрашивала, почему в доме темно, он отвечал, что свет горит. Видимо, она не видит, и у нее что-то не в порядке с головой. Основная цель газлайтинга — вызвать чувство вины, гнев и стыд. Мать может намеренно использовать газлайтинг по отношению к вам, но порой это происходит неосознанно. Как бы то ни было, от этого вы задаетесь подобными вопросами. Что со мной не так? Могу ли я доверять своим мыслям, чувствам, взглядам? Могу ли я доверять людям? Далее приведены 9 видов газлайтинга. Минимизация. Мать, которая к ней прибегает, не придает значения вашим чувствам и отвергает их. Характерные фразы «ты слишком чувствительна», «ты все преувеличиваешь», «тебе лучше об этом забыть». Из-за этого вы стали игнорировать эмоции и часто не понимаете, что чувствуете. Вы сомневаетесь в верности своего мнения, чувств и принятых решений, и в голове постоянно звучит критикующий и заставляющий проявлять нерешительность голос. О, я несчастная!» Для матери, использующей этот способ, собственные чувства и проблемы — Гораздо важнее всего, что касается дочери. От нее можно услышать «Я делаю все, что могу». Думаешь, у тебя был тяжелый день? Ты послушай, каким был мой. Ты хотя бы можешь принять антибиотик, а для меня нет лекарства, только одна непрекращающаяся боль. Из-за этого вы стали испытывать чувство вины, даже стыдиться эмоций, желаний что-то получить, или сделать из собственных потребностей. Вы прежде всего думаете о других, а не о себе, нередко испытываете раздражение, недовольство и злость. Вы не умеете уделять внимание собственной боли, будь то эмоциональное или физическое, не умеете прислушиваться к психическим и физическим сигналам, которые подает организм. Метательница угроз. Мать, постоянно бросающаяся угрозами, выводит дочь из равновесия, запугивает и лишает чувства защищенности. Она часто говорит следующее. «Может, нам больше не стоит видеться? Думаю, я не приведу бабушку на твою свадьбу. Не вижу причины упоминать тебя в завещании». «Из-за этого вам трудно доверять людям». Возможно, вам сложно вступать в близкие отношения, вы склонны подвергать сомнению искренность доброго к вам отношения. Сложно понять, что вас можно любить безусловно. Кажется, что любовь всегда нужно заслуживать. Смена темы. Мать, которая стремительно меняла тему разговора, избегает ответственности за свое поведение и поступки, Боится прямых вопросов, словно они представляют смертельную угрозу. Разговор с ней может быть следующим. Дочь. «Мама, я прошу тебя с этого дня звонить перед тем, как собираешься зайти к нам. Не надо просто заявляться». «Мать, ты давно разговаривала с братом? Мне кажется, он уехал отдыхать». «Дочь». В фирме Рика многих увольняют. Не представляю, что мы будем делать, если это коснется его. Мать. О, уже пять часов. Мне пора на теннис. Дочь. Мама, ты слышала, что я только что сказала? Мать. Ты знаешь распорядок моего дня. По четвергам в пять у меня теннис. Вы не считаете, что говорите важные вещи? поэтому никогда не доводите мысль до конца. Вам кажется небезопасным говорить о чувствах и событиях в своей жизни, поскольку вы не можете в полной мере осознать их. Всегда сомневаетесь и останавливаете себя на полпути во время разговора. Из-за этого вы, как дочь минимизатора и любителя сменить тему беседы, постоянно сомневаетесь в себе и своем мнении. Вам трудно доверять людям, и позволить им узнать вас. Стремление унизить. Мать, унижающая дочь, получает над ней контроль, воспитывая неуверенность в себе и подрывая самооценку критикой и оскорблениями. Она может говорить, «Ты такая эгоистка. От тебя одни проблемы, не то что от твоей сестры. Ты должна? Почему ты не...» из-за этого вы не уверены в себе и самокритичны. Складывается такое впечатление, будто вы все делаете неправильно и плохо, из-за чего чувствуете себя ничтожеством и с осторожностью действуете в таких важных сферах жизни, как дружба, любовные отношения, образование и работа. Вы не знаете, как постоять за себя, и к тому же постоянно пытаетесь заглушить голоса в голове, осуждающий каждое действие. Перекрестный допрос. Мать допрашивает дочь так, словно у нее с дочерью договор, условия которого та нарушила. В таких ситуациях от матери можно услышать. «Я думала, ты собираешься в выходные быть дома, заниматься весенней уборкой». «Позвонила, но Марк сказал, что ты ушла на йогу». Или «Ты не говорила мне, что пригласила на девичник Барбару». Из-за этого вы привыкли прятаться, скрываться от людей и стали замкнутой. Каждый ваш шаг контролируется, что злит и раздражает. Вы словно нарушили правила, которые никогда и не обещали соблюдать. Вы подавлены, не знаете, как поступить, задаете себе множество вопросов. Почему я не могу пойти на йогу? Почему появление Барбары — проблема? Защита. Мать, сбравшая защиту как вид манипуляции, подкрепляет свою версию фактами и не допускает начала дискуссии. От нее можно услышать. «Я всегда была хорошей матерью. Все так говорят. Ты просто неблагодарная. У меня много подруг. Меня все любят. Я очень добрый человек. Я всегда главный организатор благотворительного гала вечера в больнице». «У меня всегда самые лучшие намерения. Я думала, ты будешь рада, если тетя Салли узнает, что ты проходишь обследование». Из-за этого вы не привыкли полагаться на собственное мнение, взгляды и восприятие, и стали очень чувствительной. В качестве альтернативного поведения возможно развитое стремление защищаться, которое иногда приносит пользу, а иногда нет. Отрицание. Мать, использующая этот вид манипуляции, попросту искажает факты, отрицает, что сделала или сказала то или это. Цель — поддержание имиджа или стремление к интересующему ее результату. Отрицающая мать может сказать «Этого никогда не было, я ничего такого не помню», Я ходила на все твои баскетбольные матчи, когда ты училась в школе. Что ты такое говоришь? Из-за этого вам трудно доверять людям. Вы сомневаетесь в себе и смотрите на других в поисках подтверждения вашей правоты. Вам не просто принимать решения, поскольку вы не доверяете своему мнению или интуиции. Вы злитесь на мать и сразу стыдитесь, что так поступили. Возможно, у вас все чаще возникает мысль, что с вами что-то не так. Подсчёт. Такая мать постоянно следит за тем, кто, что и когда для нее сделал. От нее возможно услышать. Твой брат, между прочим, звонит мне каждый вечер. Хорошо, что ты вспоминаешь обо мне хотя бы по выходным. Когда я гостила у твоей кузины, она каждый раз платила за наш ужин в ресторане. Из-за этого у вас низкая самооценка. Возможно, вы тратите слишком много сил, стараясь быть идеальной в других сферах, или не обращаете внимания на то, что с вами происходит. Вы только постоянно слышите голос в голове, который заставляет подвергать сомнению все поступки и решения. Вы можете замечать, как мать использует любой из вышеперечисленных видов газлайтинга, Ранее мы уже говорили, что ей трудно понять себя, свои желания, как построить близкие отношения и управлять эмоциями. Владение этими навыками напрямую зависит от того, как организована ее жизнь. Чувствует ли она себя успешной? Что о ней заботятся и уделяют ей достаточно внимания? Как она справляется с болью? Насколько глубоко обиженной и отвергнутой она себя ощущает – из-за того, что дочь сказала, что будет делать уборку дома, а сама ушла на йогу. Помните, она видит мир по-своему, иначе и быть не может. Все эти факторы способствуют развитию склонности к газлайтингу и его определенному виду. Сейчас я рекомендую вам взять в руки дневник и подумать. Какие мысли, эмоции, физические ощущения и порывы Возникли у вас во время получения информации о газлайтинге? Использовала ли ваша мать газлайтинг? Вспоминается ли вам конкретный случай? Помните, какие у вас возникли ощущения, какие появились мысли о себе и других? Сара входит в дом, бросает в холле рюкзак и направляется на кухню перекусить. У нее есть час — чтобы отдохнуть между уроками в школе и работой няней. Стоит ей открыть холодильник, как на плечо ложится рука матери Роберты. «Не хочешь рассказать, что происходит?» — требовательно спрашивает она. «Я хочу поесть», — отвечает Сара, начиная нервничать. «Я имею в виду в школе. Сегодня мне звонила учительница математики». Она сказала, что за последние две контрольные ты получила неудовлетворительно, и в домашней работе много ошибок. Я понятия не имела, что все так плохо. Мне за тебя стыдно. Прости, мам, но задания были действительно трудными. Это не оправдание. Мы с папой не раз говорили тебе, что надо попросить помощи, если что-то не понимаешь. Учителя в школе как раз для этого. Как думаешь? Почему мы живем там, где расположены самые дорогие школы? Из-за тебя я выглядела так, будто не знаю, что происходит с моей дочерью. Иногда мне кажется, что ты просто ленишься». роберта стремительно покидает кухню. Рука Сары соскальзывает с дверцы холодильника. Вместо голода ее заполняет стыд. «Конечно». Надо было раньше рассказать родителям и попросить их помочь с математикой. Но Сару пугала, что мама опять будет в ней разочарована. Это хуже, чем плохие оценки. Сара часто думает и надеется, что проблемы исчезнут сами собой, если их игнорировать. И черт с ними, с этими оценками. Может, она вовсе не хочет поступать в колледж? Тогда и о математике беспокоиться не придется. Вечером, когда Сара вернулась домой, проработав несколько часов няней, родители усадили ее на диван, чтобы поговорить. Отец Джерри взял дочь за руку. «Милая, мама рассказала мне о твоих проблемах с математикой. Она сказала тебе, что не стоит волноваться, и мы возьмем репетитора. Мы с мамой хотим тебе помочь». Роберта ласково улыбалась дочери. Словно не было той вспышки гнева у холодильника. «Хорошо». Кивает Сара и уходит в свою комнату. Там она ложится на кровать, свернувшись калачиком. Ей стыдно и грустно. Должно быть с ней что-то не так. Ведь лучше от того, что родители готовы помочь и нанять репетитора, не стало. Может, тогда она сдаст математику и будет, как всегда, скрывать, что чувствует. Она напоминает себе привидение в собственном доме, но это единственный способ здесь выжить. Ведь несколько часов назад мама ругалась и кричала, а сейчас улыбается, будто ничего и не было. Теперь перед ней другая мать, внимательная и заботливая, готовая помочь. Сара считает, что с ней происходит что-то неладное, потому что раньше... Она не реагировала так остро. Может, она сходит с ума? Сара выросла. И вот она стучит в дверь дома матери, чтобы отвезти ее на мамографию. Роберто способна сама вести машину, но каждое медицинское обследование так ее нервирует, что она настаивает на присутствии Сары. Пришлось отменить встречи с несколькими пациентами, с которыми женщина проводит сеансы лечебной физкультуры чтобы быть у матери вовремя. И почему ей никто не открывает? Сара набирает номер, мама отвечает сразу. «Со мной Линда? Она везет меня в клинику. Ты так и не ответила, поэтому я попросила ее. Голос Роберты звучит решительно. «Мама, мы с тобой все обсудили в понедельник. Я сказала, что заеду за тобой в 10. Я такого не помню. Ты говорила, что постараешься. На тебя нельзя полагаться, поэтому я попросила Линду. Мы почти приехали. Мне надо идти. Роберт отключается. Ошеломленная Сара стоит на ступеньках дома матери. На несколько мгновений она впадает в ступор. Что это было? В голове всплывает разговор с мамой в понедельник. Она четко сказала ей тогда, что приедет. Она сходит с ума? Стала часто терять ключи. Может проблемы со здоровьем? Или на нее действительно, как сказала Роберта, нельзя положиться? Мама всегда знала, как сделать больно. Линда в самом деле решила, что она ужасная дочь. Приходится еще заниматься в субботу делами, вместо того, чтобы отправиться на природу с друзьями по клубу хайкинга. Роберта совершенно не думает о ее планах. Когда это закончится? Размышления о маме наводят на мысли о других отношениях. К тому же Сара, кажется, влюбилась. Она одна уже год. И вот, наконец, в ее жизни появился Карлайл. Они встречаются уже четыре месяца. Все просто замечательно. Сара не верит, что ей так повезло. Сейчас они планируют совместную поездку в длинные выходные. Карлайл очень любит кататься на лыжах и хочет отправиться в горы. Сара мучается, не знает, как сказать, что не может себе этого позволить. Ей стыдно, и она кажется себе ущербной. Что подумает о ней друг, когда узнает, что она еще и не выплатила образовательный кредит? Да, Карлайл чудо, это правда никогда никого не осуждает, но Саре трудно представить, что ее можно принять такой, какая она есть, и не пытаться, например, переиначить ею сказанное. Что подумает Карлайл, если она предстанет не в лучшем свете? Сара не знает, поэтому все время находит причины отложить поездку. Ей кажется, что Карлайл может вскоре решить, что она не воспринимает их отношения всерьез. История Сары — пример газлайтинга и того, как он влияет на самооценку и жизнь дочери в целом. Давайте рассмотрим три эмоции, чаще всего возникающие вследствие газлайтинга. Вина, гнев, стыд. Вина. Вина возникает, когда мы считаем, что поступили неправильно, В разрез с определенными принципами. Вина плоха тем, что мы часто испытываем ее в случаях, когда на то совсем нет объективных причин, когда мы разочаровали кого-то другого, а не себя. Именно это нередко случается с дочерьми матерей-нарциссов. И все же вина нужна. Мы не хотим отказываться от этого чувства, ведь без него не поймем, когда поступаем правильно, а когда нет. Например, если вы задели на парковке машину, помяли, скажем, бампер и уехали, не оставив записку, можно предположить, что вас будет мучить совесть. Однако не стоит испытывать чувство вины за то, что вы чувствуете, за те мысли, что у вас есть, за то, что вы сами принимаете решения относительно вашей жизни. Ваша мать принадлежала к типу «О, я несчастная» или «Перекрестный допрос»? В этих случаях, возможно, и во взрослом возрасте у вас сохранилось ощущение, что вы поступаете неправильно, даже когда принимаете зрелые, взвешенные решения. Вы можете подавить чувство настолько, что не сразу заметите его присутствие. Как пишет в своей книге «Позвольте себе чувствовать» Марк Брекет, «болезненные чувства не проходят сами по себе, им самим себя не излечить». Если не выплескивать эмоции, они накопятся в вас, как долг, и тогда избежать неприятного финала не удастся. Гнев. Гнев, как и вина, — важная эмоция, но с ней нередко сложно справиться, особенно женщинам и особенно дочерям матерей-нарциссов. У него есть важная цель — предупреждать о том, что наши права нарушены и с нами обошлись несправедливо. Ваша мать использовала отрицание или подсчет? Возможно, вы впадали в ярость, когда она переиначивала факты, преподносила события искаженно и учитывала до мелочей, что вы для нее сделали. Разумеется, все это не пошло вам на пользу, но выразить эмоции и тем более исправить положение вы не в состоянии. Стыд. стыд — Стыд одна из самых сложных и болезненных эмоций для человека, которая укореняется глубоко в нашем сознании. Также он вызывает другие эмоции и чувства, например, подавленность и тревожность. В отличие от вины и гнева, которые играют определенную и важную роль, стыд не приносит человеку пользу. Он говорит вам о том, что вы несовершенны, лживы и не способны вызвать любовь. Если вы дочь минимизатора или метательницы угроз, возможно, привыкли считать, что ваши чувства и их проявления всегда неуместны, и из-за них вас могут отвергнуть. Возможно, вы сочли, что проявление чувств ⁇ это плохо. Такие виды газлайтинга способствуют появлению стыда. Газлайтинг подпитывает чувство гнева и стыда. Что общего у всех этих стратегий? Их объединяет отсутствие у применяющего их человека эмпатии. Мать не способна понимать чувства дочери и выражать их в ответ. Давайте поговорим о наличии эмпатии у матерей-нарциссов. Наделены ли нарциссы эмпатией? Эмпатия — способность понимать чувства и точки зрения других людей, поставить себя на их место, насколько это возможно, даже если вы очень от них отличаетесь. На первый взгляд может показаться, что эмпатия и нарциссизм должны хорошо соседствовать друг с другом, хотя и не объединяться, как, скажем, масло и вода. Специалисты в области психического здоровья с большим вниманием относились к формированию концепции эмпатии в целом, а также взаимодействия качеств с характерными чертами нарцисса. Эмпатию можно разделить на два типа — когнитивную и эмоциональную. Когнитивная эмпатия Когнитивная эмпатия — это способность понимать, о чем человек думает, что чувствует, а также умение смотреть на мир с точки зрения другого человека без четкого понимания переживаемых эмоций. Такие черты довольно сложно разделить. Это своего рода логическая эмпатия, возможность произносить верные слова без проживания эмоций, которые в них заложены. Например, Райли, узнав о когнитивной эмпатии, сказала ⁇ Моя мама всегда находила верные слова, когда я была расстроена, Но почему-то мне не становилось от них легче. В них не было тепла. Теперь я понимаю, почему маме не удавалось меня успокоить. А я считала, что это со мной что-то не так. Эмоциональная эмпатия. Эмоциональная эмпатия — это способность чувствовать то же, что чувствует другой человек. Именно так мы понимаем слово «эмпатия». Здоровая эмпатия предполагает понимание чувств людей на расстоянии без излишней перегруженности ими. Если же перегруженность имеет место, эмпат теряет способность ощущать эмоции и помогать окружающим. Эмпатия матери-нарцисса низкая. Она теряет чувствительность, в том числе и к проблемам дочери. Мэрис Ю вспоминает, что, когда в детстве она не получила главную роль в школьном спектакле, мама переживала за нее так сильно, что проплакала всю ночь. Мэрис Ю — архетип персонажа, наделенного гипертрофированными способностями, внешностью и везением. В данном случае может употребляться автором как синоним к «личности А», «личности Б» и так далее. Мэри Сью, конечно, была расстроена, но из-за своеобразного чувства эмпатии простые переживания ее матери превратились в трагедию, где вместо кочки на дороге она видела непреодолимое препятствие, закрывающее путь ко всем ролям в будущих спектаклях. Реакция матери отвлекла Мэри Сью от проживания собственного опыта неудачи, и причиной тому стало подавленное эмоциональное состояние матери. Давайте рассмотрим, что мешает вашей матери сочувствовать и сопереживать вам. Для проявления эмпатии, понимания чувств других людей, прежде всего необходимо разобраться с собственными чувствами и эмоциями. Как мы знаем, люди с нарциссизмом обладают целым рядом препятствующих тому черт. Например, первой реакцией обычно бывает попытка переложить вину на другого, а в таком случае очень трудно заставить себя отстраниться, на мгновение от происходящего и попытаться понять, каковы чувства людей рядом, а затем и собственные. У вашей мамы могут присутствовать некоторые или все из перечисленных далее черт, мешающих ей проявить эмпатию. Страх быть отвергнутой или брошенной, ощущение, что ее не понимают, излишне острые реакции на игнорирование или критику, склонность к депрессии и тревожности, Склонность к гневу и проявлению враждебности. Склонность обвинять других. Склонность к борьбе за власть с другими людьми. Причина проблем с эмпатией у вашей матери может лежать в характере или воспитании. Мы рассмотрим это далее. Как она такой стала? В психологии есть одно старое выражение. Люди рождаются с психологическими проблемами или приобретают их в процессе взросления. Ответ — и то, и другое. Также и нарциссизм вашей матери возник из-за совокупности факторов врожденного темперамента, генетики, ситуации в семье, воспитания, культурных традиций и общественных правил — а также множество событий, сформировавших ее личность. Существуют три типа семей, в которых может вырасти нарцисс, и, вероятно, ваша мать росла в одной из них. Первый вариант. Она была избалованным ребенком или подростком. Возможно, родители не устанавливали в семье четких правил и многое ей разрешали. Исследование 2015 года показало, что нарциссизм у детей начинает развиваться, когда родители их переоценивают, то есть считают особенными, и как следствие обладающими большими правами, чем другие. Второй. Родители могли все за нее делать, поскольку они не хотели, чтобы в ее жизни присутствовали хоть малейшие неизбежные при взрослении трудности или боль. Вследствие этого... Ваша мать не научилась, как справляться со сложными эмоциями, так и самостоятельно решать проблемы. Став матерью, считающей себя важным человеком, она требует от других заботы о себе. И, наконец, ваша мать могла вырасти в семье, где ее любили за поступки, а не просто как личность. Она усвоила, что должна все делать идеально, чтобы угодить родителям. Поскольку ее жизнь была похожа на разыгрываемый спектакль, ей было трудно понять, кто она, что чувствует и каковы ее истинные желания. Спектакль продолжался и позже, когда ваша мать стала взрослым человеком, поэтому ей трудно налаживать отношения с людьми. Мы изучили газлайтинг, причины и виды его проявления в жизни. Теперь поговорим о том, как справляться с вызванными им последствиями. Уменьшить газ. Лучшие меры. Как и многие дочери нарциссических матерей, вы, возможно, много работали над принятием. Возможно, говорили себе «Я знаю, она нарцисса не изменится». Как сказала одна из таких дочерей, Марлен, «Да» я признаю, что моя мать нарцисс, но почему же мне не становится от этого легче? Кажется, принятие должно помочь дать вам каким-то образом ощущение покоя и благополучия, но в большинстве случаев этого не происходит. Желание принять самовлюбленную мать прекрасно, от чего же положение не меняется к лучшему. Здесь поможет терапия принятия и ответственности. Ее цель, научить принять происходящее внутри вас — чувства, мысли, импульсы и воспоминания о матери, а не внешнее — поведение матери. В методике терапии указано, что человеку свойственно избегать неприятных мыслей, эмоций, воспоминаний, импульсов и физических ощущений, но приложенные усилия для избавления и борьбы с ними дают обратный эффект и лишь усиливают то неприятное, что осталось внутри, и чего вы не видите. Обратили внимание на слово «избегать»? Мы тратим много усилий на уклонение от болезненных ощущений. Вспомните Сару, о которой упоминалось в начале главы. Она испытывала чувство вины и злилась на мать, когда та требовала отвезти ее в клинику, даже не поинтересовавшись графиком работы дочери. Хуже всего то, что Сара считала себя плохой дочерью, поэтому без возражений выполнила то, о чем ее просили. Такой поступок помог женщине избавиться от чувства вины, гнева и прочего бесполезного и с трудом переносимого. Ей казалось, она все делает правильно. К сожалению, неприятные чувства появились вновь. Сначала Сара ощутила стыд, злость, вину, затем обиду и бессилие из-за неспособности справиться с ситуацией. Первым шагом к исцелению для женщины стало понимание, что она не никчемная неудачница и плохая дочь. Дело не в том, что она не принимает мать. Ей просто нужны другие методы и способы для решения проблемы. Для Сары важным шагом на пути перемен было принятие собственных мыслей и чувств. Она позволила им существовать, хотя это может показаться странным, ведь мало кто согласится проводить время в их компании. И все же целью в таком случае должно стать желание жить, как вы считаете нужным, самостоятельно принимать решения, основываясь на своих ценностях и желаниях. Для принятия глубоких внутренних чувств нужна практика. И я предлагаю вам ту, что помогла Саре. Она основана на метафоре зыбучих песков, придуманной Стивеном Хейсом, доктором психологии, одним из создателей терапии принятия и ответственности. Практика «Метафора зыбучих песков». Представьте, что вы находитесь в красивом месте, например, в джунглях или в тропическом лесу. Вы гуляете, прекрасно проводите время, наслаждаясь видами и ароматами, но внезапно начинаете ощущать, что вас куда-то затягивает. Оглядевшись, понимаете, что попали в зыбучие пески. Вас медленно, но уверенно тянет вниз. Вы мечетесь, пытаетесь выбраться как можно быстрее, поэтому начинаете работать ногами и руками, совершать беспорядочные движения, только бы выбраться отсюда, но в итоге лишь быстрее погружаетесь вниз. Чем активнее вы пытаетесь выбраться, тем скорее пески вас засасывают. Затем вы вспоминаете, что читали о забычих песках. Активные попытки выбраться дают обратный эффект. Вы замираете, хотя сердце бьется в бешеном ритме и сдержаться очень непросто. Вы ложитесь на спину на песок, ощущаете его прикосновение к телу. Вы расслабляетесь и будто парите. Лежите и не пытаетесь бороться или сопротивляться. Тонкий внутренний голос призывает не останавливаться, не оставлять попыток спастись, убеждает, что ваша новая тактика не поможет, но вы не концентрируетесь на этих мыслях. Вскоре вам удается перекатиться на твердую почву. Почувствовав себя в ловушке, человек неминуемо начинает сопротивляться. Мы снова и снова совершаем движения, которые не приносят желаемого результата, пока, наконец, не понимаем, что можно его добиться другими путями. Далее вы найдете список вопросов, которые помогут понять, боретесь ли вы с забучими песками. Обязательно запишите ответы в дневнике. Проанализируйте ситуацию, которая сейчас вас тревожит, вне зависимости от того, связана она с матерью или нет. Опишите ее кратко, в дневнике. Какие мысли, эмоции, воспоминания, импульсы и физические ощущения, внутренние переживания связаны с этой ситуацией? Какие действия вы принимаете, чтобы не обращать внимания на внутренние переживания? Как эти действия вам помогают? Как эти действия вам вредят? Эта практика... Первый шаг на пути понимания важности — освободить внутри себя место для личных мыслей и чувств. Вы наглядно увидите разницу между принятием своих чувств и мыслей и принятием жизненной ситуации. Когнитивное разделение. Важно понимать, что вы не в состоянии остановить возникающие внутри мысли, чувства, воспоминания и потребности, но вам под силу изменить восприятие и реакцию на них. Например, можно наблюдать за ними без эмоционального вовлечения. В терапии принятия и ответственности это называется разделение. Поступая так, вы позволяете возникнуть некому пространству между вами и мыслями и не даете им возможности управлять вашей жизнью. Нередко, когда вас одолевает множество мыслей, кажется, от них нет избавления и выхода. Поверьте, вы не одиноки. Пемоче Дрон пишет в книге «Спокойствие неопределённости». Пытаться уловить момент, когда одна мысль превращается в другую, все равно что стремиться уследить, когда кипящая вода становится паром. Существует еще один способ отвлечься от мыслей, который называют разделение. Представьте, что ваш ум — всего лишь один из источников информации. Вы его слышите, но не придаете ему значения. Возможно, этот источник нельзя отключить, но это совсем не значит, что на него нужно обращать внимание. Что это может быть? Радиостанция, так любимая вашим свекром постоянные жалобы соседа на цены на обучение в старших классах школы. Скорее всего, вы уже выработали стратегию, как с этим ужиться. Возможно, вы думаете о чем-то другом, более приятном. Можете сказать соседу, «Очень рада была пообщаться, но мне пора бежать». «Вот это да, а я и не знала». Или «Да, как интересно». А теперь представьте, что так можно говорить своему разуму. Когда начнется привычный надоедающий поток, скажите ему «Вот это да! Как интересно!» Подумайте, что еще вы можете сказать, чтобы разделить разум и мысли. Как это вам поможет? Из этой главы вы узнали, что такое газлайтинг, как его использовала ваша мать, какое он оказал на вас влияние, а также — научились справляться с привычным чувством вины, гнева и стыда, которые присутствуют у дочерей матерей нарциссов даже во взрослом возрасте. Вы узнали, как неудовлетворенные потребности вашей матери повлияли на ее способность проявлять эмпатию. В следующей главе мы поговорим о тревожных паттернах мышления и о том, как их изменить.